имя. Иаков с было, услыхав о дурных именах, которыми гад назвал Иосифа, ибо старик готов был сразу же усмотреть в них преступное оскорбление священного своего чувства. Но быстро повеселевший Иосиф сумел так мило и ловко отвлечь и успокоить отца, заговорив о другом, что гнев Иаковы не успел разгореться, стыл. И он мог уже только глядеть, мечтательно улыбаясь, в черные, чуть раскосые, лукаво сузившиеся глаза говорившего. «Это пустяки!» — слышал он резкий и хрупкий голос, который любил, потому что многое в нем напоминало голос Рахили. Я по-братски побронил его за грубость, и поскольку он принял к сведению мои увещания, это его заслуга, что мы разошлись полюбовно. Я ходил на холм поглядеть на город, и на двойной дом Ефрона. Здесь я омылся водой и молитвой, а что касается льва, которым папочка изволил меня пригрозить, распутника преисподней и щадье черной луны, то он остался в зарослях Ярдена. Название реки Иосиф произнес не так, как мы, с другими гласными. Он сказал Ярден, с немным, но не раскатистым Р, и с довольно открытым Е. И нашел свой ужин в лощинах, под обрывом, а дитя не видело его ни вблизи, ни вдали. Он назвал самого себя дитя, зная, что особенно растрогает отца этим прозвищем, сохранившимся от более ранней поры. Он продолжал. Но даже если бы он и пришел к колотях востома, даже если бы голос его гремел от голода, как голоса Серафимов, когда они поют. свою хвалебную песню. мальчик ни чуточки не испугался бы его ярости, или только чуть-чуть, ведь он, конечно, опять набросился бы на ягненка-разбойник, если бы Альдмодат не прогнал его трещотками и огнями, а детеныша, человеческого зверь мудро обошел бы стороной. «Разве мой папочка не знает, что звери боятся и избегают человека?» потому что Бог наделил его духом разума и указал ему разряды, на которые все делится. Разве не знает он, как возопил Симаил, когда человек, созданный из праха земного, назвал всякое творение, словно сам был повелителем его и Творцом, и как изумились, как опустили глаза все слуги огненные, которые только и знают, что хором кричат на разные голоса «Свят-свят», а ничего не смыслят в разрядах и под разрядах. Звери тоже стыдятся нас и поджимают перед нами хвост, потому что мы знаем их и, владея их именем, лишаем силы рычащую их единичность. Посмея он явиться сюда со злобно раздутыми ноздрями, я бы все равно не потерял голову от ужаса и не оробел бы перед его загадкой». «Имя твое, наверное, жажда крови?» — спросил бы я, чтоб над ним подшутить. «Или, может быть, тебя зовут смертельным прыжок?» Но потом я приосанился бы и воскликнул. «Лев! Ты лев! Вот кто ты по своему разряду и подразряду! И тайна твоя мне открыта! И видишь, мне ничего не стоит ее назвать!» и он заморгал бы глазами от страха перед именем, он сник бы перед словом и убрался бы прочь, не в силах ответить мне, ведь он же полный невежда и понятия не имеет о письменных принадлежностях. Иосиф начал играть словами, в чем всегда находил удовольствие, но сейчас он хотел этим, точно так же, как и предшествовавший похвальбой, рассеять отца. Имя его своим звучанием напоминало слово «сефер» — книга, письменная принадлежность к неизменному его удовлетворению, ибо, в отличие от всех своих братьев, ни один из которых писать не умел, Иосиф любил это занятие и был в нем настолько искусен, что вполне мог бы служить писцом в таких местах скопления документов, как «Кириаф», «Сефер», или гевал, если бы можно было представить себе, что Иаков одобрит подобную деятельность. «Пусть папочка, — продолжал он, — приблизится, пусть он непринужденно и удобно сядет рядом с сыном у бездны, вот здесь, например, на краю, а грамотно это дитя село бы несколько ниже у его ног, что дало бы довольно приятный порядок их размещения. Затем дитя... развлекло бы своего господина, рассказав ему одну небольшую сказку-басню об имени, которую оно выучило и может занимательно изложить. Во времена поколений потопа ангел Семазаи увидел на земле одну девицу, которую звали Ишхара, и, обезумев от ее красоты, сказал ей, «Послушайся меня». А она сказала в ответ, «Не смей надеяться, что я тебя послушаюсь, если ты не откроешь мне прежде то настоящее и неизменное имя Бога, силой которого ты возносишься, когда произносишь его». Обезумевший гонец Семазай и вправду открыл ей это имя. До того ему не терпелось, чтобы она послушалась его». Но как думает папочка, что сделала Ишхара, как только завладела именем, и каким образом непорочно эта девушка оставила в дураках назойливого гонца? Это самое интересное место в моей истории. Но, увы, я вижу, что папочка не слушает, что уши его закрыты мыслями, и он погрузился в раздумье. Действительно, Яков не слушал, он задумался. Это была... на редкость выразительная задумчивость, воплощение задумчивости, задумчивость, так сказать, образцовая, высшая степень патетически сосредоточенной отрешенности. Тут уж он ничего не слышал. Если уж он задумался, то это должна была быть настоящая, видная, из аста шагов, великолепная, могучая задумчивость. чтобы каждому было ясно, что Яков погрузился в раздумье, больше того, чтобы каждый только сейчас вообще узнал, что такое подлинная задумчивость, и благоговел перед этим состоянием и этой картиной. Старик обеими руками, опершийся на высокий посох, склоненная к плечу голова, полная сокровенно-мечтательной грусти губы, в серебряной бороде, карие, старчески упорно роющиеся в глубинах воспоминаний и мыслей глаза, их глухой обращенный внутрь взгляд, снизу вверх, почти теряющийся в нависших бровях. Людям чувство свойственно внешняя выразительность, ибо она вытекает из тщеславия чувства, которое откровенно и без стеснения о себе заявляет. Выразительность — это порождение большой и нежной души, где слабость и смелость, бесстыдство и благородство, естественность и нарочитость сплавляются в актерство высшей марки, которое внушает людям благоговение, хотя и слегка веселит их. Иакову была очень свойственна внешняя выразительность. К радости Иосифа, любившего взволнованную эту приподнятость и ею гордившегося, но к испугу и страху всех других, кто сталкивался с ним в жизни, и особенно остальных его сыновей, которые при размолвках с отцом ничего так не боялись, как именно этой выразительности. Так было с Рувимом, когда ему пришлось держать ответ перед стариком по поводу истории с Валлой. И хотя страх и благоговение перед выспренней выразительностью были тогда глубже и безотчетнее, чем у нас, обыкновенный человек, которому грозили такие эффекты, и тогда проникался тем обывательским защитным чувством, которое мы выразили бы словами «Бог ты мой!» «Это не доведет до добра!» Яркая выразительность душевных движений Аковы И взволнованность его голоса, и высокопарность его речи, и торжественность его повадки вообще была связана с той его чертой, которая объяснялась также с той свойственной его лицу живописное выражение задумчивости. Это была склонность связывать мысли, настолько подчинившие себе внутреннюю его жизнь, что стала прямо-таки ее формой. и его мышление почти совсем ушло в такие ассоциации. На каждом шагу душу его поражали, отвлекали и далеко увлекали соответствия аналогии, сливавшие в одно мгновение прошлое и обещанное и придававшие взгляду его как раз ту расплывчатость и туманность, которая появляется в минуту раздумья. Это был род недуга, Но не недуг этот не был личным его уделом. Он был, хотя и в разной степени, очень широко распространен, и можно сказать, что в мире Иаковы духовное достоинство и значение, употребляя слово «значение» в самом прямом смысле, определялось богатством мифических ассоциаций и силой, с какой они наполняли мгновение. В самом деле, как странно, Как выспреннее и многозначительно прозвучали слова старика, когда он намеком выразил свое опасение, что Иосиф упадет в водоем. А получилось так, потому что Иаков не мог подумать о глубине колодца, чтобы к этой мысли не примешалась углубляя и освещая ее идея преисподней и царства мертвых. Идея, которая играла... а место пребывания Намтара, бога чумы, о царстве ужасов, родине всех злых духов и повальных болезней. Это был мир, куда погружались небесные светила после захода, чтобы в назначенный час снова подняться, но ни одному смертному, проделавшему путь в эту обитель, вернуться оттуда не удавалось. Это был край грязи и калы, но также золото и богатств. Лона, куда бросали зерно, и откуда оно всходило питательным злаком. Страна черной луны, зимы и обуглившегося лета, куда спустился и ежегодно спускался растерзанный вепрем вешни овчар-томус, после чего земля переставала родить, и оплаканное скудела до той поры покуда и штар его супруга и мать не отправлялись на поиски его в ад, не ломала пыльных запоров его застенка и с великим смехом не выводила из ямы возлюбленного красавца владыку новорасцветшей флоры. как было не трепетать голосу иакова, так мог его вопрос не приобрести странного и многозначительного отголоска, если он, пусть не умом, чувством, видел в колодце вход в преисподнюю, если все эти, еще иные образы, ожили в нем при слове «бездна». Какой-нибудь глупец и невежды, человек ничтожной души, может быть, и произнес бы такое слово бездумно и невзначай, не имея в виду ничего, кроме самого близкого и конкретного. Повадки яковы оно... придало величавость и духовную торжественность. Оно сделало ее чуть ли не устрашающе выразительной. Невозможно передать, как ужаснулся провинивший Сарувим, когда отец в свое время бросил ему в лицо недоброе имя Хама. Ибо не до был раков, чтобы употребить это бранное прозвище только как слабый намек. Волей могучего его духа Настоящее растворилось, и при том самым жутким образом в прошлом. Однажды случившееся вступило в полную силу, и сам он, Иаков, слился с Ноем, униженным, поруганным, обесчещенным сыновней рукой отцом. И Рувим заранее знал, что так случится, что он и вправду будет хамом, валяющимся в ногах у Ноя, и именно поэтому его так ужаснуло, предстоявшая сцена. Но ну, а сейчас причиной столь очевидной задумчивости старика были воспоминания, к которым побудила его болтовня сына об имени, тонительные, как сон, возвышенные страшные воспоминания тех давних дней, когда он в великом страхе телесном, готовясь к встрече с обманутым и, несомненно, жаждавшим мести дикарем-братом, Так страстно желал обрести духовную силу и боролся за имя с тем особенным человеком, что напал на него. Томительно, ужасно исполнено сладострастия, сон отчаянной прелести, но не из тех веселых и мимолетных снов, от которых ничего не остается, а до того сезаемый, до того явственный, что от него осталось два следа на всю жизнь». как остаются на суше дары моря в часы отливы. Увечье вертлюжного сустава бедра, на которое Яков и хромал с той поры, как некто вывихнул его в схватке, и, во-вторых, имя, но не имя этого странного человека, оно не было открыто даже на заре, даже под угрозой мучительнейшей задержки, как не донимал незнакомца, как не наседал на него запыхавшийся Иаков, а его Иакова собственное другое второе имя, прозвище, которое дал ему в бою незнакомец, чтобы Иаков отпустил его до восхода солнца и уберег от мучительного опоздания, почетный титул, которым с тех пор величали Иакова, когда хотели ему польстить или вызвать у него улыбку, Израиль, то есть Бог ведет войну. Он снова видел перед собой явокский брод, тот заросший кустами берег, где он, Иаков, пребывал в одиночестве после того, как уже перевел через поток женщин одиннадцать сыновей скот, предназначенные в искупительный дары Саву, Видел тревожное в тучах небо той ночи, когда он между двумя попытками задремать полно тревоги как это небо бродил по берегу, еще дрожа от объяснения с одураченным отцом Расили, которое, впрочем, сошло с помощью Бога благополучно, и уже терзаясь мыслью о приближении еще одного обманутого и обиженного. Как он молил Элохимов помочь ему, как он прямо-таки вменял им это в обязанность, И незнакомца, с которым он, Бог весь почему, нежданно, негаданно вступил в борьбу не на жизнь, а на смерть, он тоже увидел сейчас, вплотную перед собой, в ярком свете, выплывшие вдруг из-за туч тогдашней луны, его широко расставленные, не мигающие в глаза, его лицо, подобное, как и плечи, лощеному камню. И в сердце Якова снова вошло что-то от той, жестокой радости, которую он тогда ощущал, выпытывая у него имя кряхтящим шепотом. Как был он силен! Отчаянно, как то может только присниться, силен и вынослив. Такие неожиданные запасы силы открылись в его душе. Он держался всю ночь до зари, пока не увидел, что незнакомец запаздывает, пока тот смущенно не попросил его «отпусти меня», Ни один из них не одолел другого. Но разве это не значило, что верх одержал Иаков, который ведь не был каким-то особенным человеком, а был человеком здешним, рожденным от семени человеческого? Иакову казалось, что Валаокий усомнился в этом. Жестокий удар в бедро походил на испытание. Нанося его, Боровшиса, может быть, хотел установить, действительно ли перед ним подвижный сустав, а не неподвижное сочленение, как у тех, кто подобен ему и никогда не садится. А потом незнакомец умудрился не открыть своего имени, но зато нарек имя Иакову. Так же отчетливо, как тогда, старик мысленно слышал сейчас высокий металлический голос, который сказал ему, «Отныне имя тебе будет Израиль», после чего он, Иаков, Выпустил из рук своих обладателей этого особенного голоса, так что тот, надо надеяться, все-таки поспел с грехом пополам.